Девушка моей мечты. А ведь начинало все довольно неплохо. Я студент одного из ростовских вузов, мне 19 лет, учусь я хорошо. Можно сказать, что женским вниманием я обделён, так как я далеко не красавец и вдобавок при этом у меня куча комплексов. В общем, девушки никогда на меня внимания не обращали, и я на тот период времени был уверен, что останусь одиночкой на всю жизнь. Однако я ошибался. Осенью после пар мне нужно было зайти в магазин, чтобы купить моему младшему брату подарок на день рождения. Я остановился у прилавка с игрушками и стал думать, какую же игрушку выбрать. Краем глаза я заметил красивую девушку лет 20, которая стояла неподалеку. Она была настолько красива, Что я смотрел на нее и не мог оторвать взгляд. Вдруг она взглянула на меня и улыбнулась. Я сначала даже не поверил. Она улыбнулась. Мне. Я как идиот продолжал на нее смотреть. Я даже не думал подойти к ней и познакомиться, наученный горьким опытом и разочарованный собой. Она не могла быть моей. Просто не могла придя в себя и поняв, что у меня никак не может быть девушки, я продолжил выбирать игрушку для своего брата. А она тут как тут подошла ко мне ближе и тихо произнесла: "Извините, а можно с вами познакомиться?" Боже мой, вот это да. Офигеть вот такие несуразные мысли пронеслись в тот момент в моей голове. А дальше всё пошло как по маслу. Я и сам удивился, как всё хорошо получалось. Мы ходили в кинотеатр, гуляли и радовались жизни. Я был счастлив, мои друзья, коих у меня немного. Узнав, что у меня появилась такая девушка, очень удивлялись и не верили, да я и сам себе не верил. Прошёл где-то месяц нашего знакомства, я с Ксюшей снимали квартиру в одном из старых домов Ростова-на-Дону, все было отлично. Вот только я постепенно начал отходить от счастья и стал более реально смотреть на мир и увидел некоторые странности в Ксюшином поведении. Во-первых, у нее не было ни друзей, ни подруг, да и как-то сторонилась она людей. Во-вторых, она практически ничего не рассказывала о себе, говорила лишь, что она сирота, жила в одном из маленьких городов Ростовской области и приехала в Ростов на заработки. Также сказала, что работает в одном из магазинов с таким названием, которое я никогда не слышал. В общем, странно это было. Ну да ладно, главное, что я ее люблю и что она любит меня. Так думал я в тот момент. Но чем дальше, тем интереснее становилось. Я стал замечать, что Ксюша с каждым днем все хорошеет и хорошеет. Даже начал шутить, что у неё за волшебная косметика такая. А она в ответ только улыбалась. Однажды, придя домой вечером, я заметил, что Ксюша стоит перед зеркалом. Мне захотелось ее обнять. Подойдя к ней и кладя ей руки на плечи, я невольно посмотрел в зеркало и в ужасе отпрянул. В зеркале вместо отражения моей прекрасной Ксюшечки было отражение старой страшной старухи. Ксюша очень удивилась моему поведению и, взглянув на меня, спросила, всё ли в порядке. Я посмотрел снова в зеркало и, не увидев отражения старухи, сказал, что все нормально, просто устал. После этого я долго не мог прийти в себя, меня тревожило увиденное, и ночью я никак не мог уснуть. Было уже три часа ночи, а сна не в одном глазу. Ксюша лежала рядом со мной и, по-видимому, давно уже спала. Я же все лежал на боку с закрытыми глазами и пытался заснуть, как вдруг почувствовал, что Ксения встала с кровати. «Ну, думаю, в туалет пошла. Что тут такого?» Но прошло минуты три, я не услышал звук открывающейся двери туалета. Тогда я открыл глаза. Моя девушка стояла на полу и как-то неестественно двигала головой. Признаюсь, я обомлел от страха и даже побоялся ее позвать, молча наблюдая за происходящим. Так она стояла минуты три, а потом буквально упала обратно на кровать. Я был в шоке и так и не смог заснуть до конца утра, а ведь утром надо в университет идти. Сидя на парах, я пытался проанализировать все, что происходило со мной за этот месяц. Начал вспоминать странные взгляды людей на Ксюшу, когда мы с ней гуляли по городу. Особенно запомнилось, как одна цыганка подбежала ко мне и предложила погадать. Мне в принципе было интересно, но Ксюша твердым голосом сказала «Спасибо, не надо, мы спешим, хотя мы никуда и не спешили». Помню, с каким испуганным взглядом смотрела цыганка на Ксюшу, но я этого тогда не замечал. Я ведь был просто на седьмом небе отчасти, и вот только теперь задумался над этим. Меня так одолевал сон на первой паре, что я сразу же после неё пошел домой. Ксюши дома не было, видимо, ушла на работу». Хотя кто её знает, я был не уверен ни в чём. Добравшись до кровати, я лёг и сразу же заснул. Проснувшись, я ощутил небольшую боль в голове, но теперь ко мне начали приходить более-менее отрезвые мысли. Вчерашний день и ночь мне показались обычным кошмаром. Я начал уверять себя, что старуха, которую я видел в зеркале – плод моего воображения, а увиденная ночью – приступ лунатизма моей девушки. И никакой мистики тут нет. Чтобы в этом убедиться, я решил покопаться в тумбочке моей девушки. Хоть меня совести отговаривала, но я должен был обрести душевное спокойствие насчет Ксюши. Увы, ничего, что могло меня успокоить, я там не нашел. Никаких фотографий, документов. Когда она вернулась домой, я понял, что начинаю ее бояться. Я избегал ее взгляда, прикосновений и разговоров. Спросить же вопросы, волновавшие меня в тот момент, я не решался. Сославшись на болезнь, я провалялся в кровати весь вечер. Ночь же, слава богу, прошла нормально, без мистики. Но я все-таки решил днем найти ту цыганку, предлагавшую мне погадать. После пар я направился к подземному переходу, где в прошлый раз была эта женщина. Хорошо это или плохо, не знаю, но цыганка была там. Мне почему-то было страшно её спрашивать насчёт Ксюши. Может, я боялся узнать горькую правду, но когда я подходил к цыганке, моё сердце билось всё сильнее и сильнее. Я подошёл к ней вплотную, но слова не выходили из моего рта. Цыганка же с любопытством смотрела на меня, видимо, стараясь вспомнить. Когда я всё-таки спросил, помнит ли она мою девушку, цыганка изменилась в лице, и начала быстро-быстро щебетать на непонятно мне языке. От этого языка мне чуть дурно не стало, и я ее остановил. «Хватит! Скажите, пожалуйста, что с моей девушкой!» Ее ответ меня поверг шок. Это был бред, бред чистой воды. Цыганка была сумасшедшей. Не дослушав ее, я быстрым шагом ушел от этого места подальше. Она поведала мне вот что. «Моя девушка ведьма!» пожирающая человеческие души, хоть и выглядит она как девушка, на самом деле ей 93 года, чем больше душ она пожирает, интересно, а как она их пожирает, тем моложе становится. После этих слов я не выдержал и решил пойти в церковь, чтобы поставить свечку за Ксюшу. Успешно сделав это, я вернулся домой, хоть и совсем не хотелось, но выбора-то у меня не было. Возвращаясь домой, я смеялся над словами цыганки. Это же надо было придумать такую чушь. Но с другой стороны, часть моего подсознания, видимо, поверила в ее слова, так как я стал бояться все больше и больше. Когда я пришел домой, Ксюша начала спрашивать меня, как дела, выздорел ли я и что-то подобное. Я ответил, что все хорошо и она может не беспокоиться. В этот день я лег спать пораньше, так как меня клонило ко сну из-за очередного сумасшедшего дня. Ксюша же все еще занималась какими-то делами на кухне. Я спал, мне снились нечеткие сны, как вдруг что-то заставило проснуться. Открыв глаза, я чуть не умер со страху. Ксюша лежала впритык ко мне с открытыми глазами и со странной улыбкой. Она улыбается, посреди ночи, мне... Я, как идиот, продолжал с ужасом на нее смотреть. Я все еще пребывал в состоянии шока, когда она сказала, «Ты зачем за меня свечку в храме поставил?». Ее глаза были полны ненависти, несмотря на ее застывшую улыбку. Я, парализованный от страха, долго еще лежал и смотрел на нее. Она же закрыла глаза и просто заснула. Утром я, конечно, после такого не пошел в университет. Но и она почему-то осталась дома и сейчас что-то делает на кухне. Мне страшно. Прошу вас, друзья, помогите мне. Что мне делать? Насолила сама себе. Жила в нашем подъезде одна старушка, не помню, как ее зовут, но мы все звали ее просто, ведьмина внучка. Ведьмина, потому что она была по внешности на ведьму похожа, да и мелким колдовством занималась, на картах гадала, привораживала, отвораживала, но могла и порчу там всякую навести. Мы ее особо-то и не любили, но если чего попросит, делали, а то мало ли. А внучка ее звали за то, что, как уже говорилось, она занимается мелким колдовством. Но стоило спросить ее о чем-то мистическом или непонятном, так все объяснить могла. В общем, была по этой части спец. И вот как-то раз у меня заболел муж, долго его не могли вылечить наши местные врачи. И сказали, что случай наверняка несчастливый, и что можно даже не делать никаких анализов и никуда его не вести, все равно умрет. Вся расстроенная я шла домой. На лестнице мне встретилась эта самая бабка. И тут в голове у меня промелькнула идея, точнее надежда. Я рассказала ей все как есть и попросила подсказать что-нибудь. Она же сказала так. «Возьми нож и поставь его на подоконник лезвием к внутреннему углу окна. Пускай он там себе стоит, а ты внимание на него не обращай. Тому, кто вам насолил добра, не будет. Обещаю». Как нож на подоконнике будет стоять, врагу вашему значит плохо будет». Честно говоря, я не восприняла ее всерьез, уж больно странным показался мне способ, но чем черт не шутит. Сделала, как просили, нож на подоконник поставила, внимание обращать перестала, так и стоял он у меня на подоконнике, неделю, месяц, полтора месяца. И тут звонок из больницы, муж пошел на поправку, До этого я, конечно, его навещала, но тогда состояние его было стабильным, кома. Узнав, что ему лучше, я стремглав полетела в больницу. Он действительно выглядел гораздо лучше. Я обрадовалась, вернулась домой. Про тот нож я не вспоминала до этих пор. Теперь же я была рада, что тогда встретила ту старушку. Кстати о ней, с тех пор я так и не видела её. Хотя раньше она попадалась мне на глаза довольно часто. Я решила пойти проведать ее. Вдруг что случилось. Звоню ей в дверь. Она открывает маленькую щелку, намекая, что в дом к себе она меня не приглашает. Я начала спрашивать о самочувствии, хотя это было ни к чему. Было ясно, что старушка умирает. Обвислые щеки, глаза впали в череп, руки трясутся и не слушаются. Весь разговор она отвечала мне сухими короткими фразами, но в конце она злобно и с прищуром добавила «А ножик-то ты убери!» и захлопнула дверь. Я ошалела спускалась вниз по лестнице, обдумывая ее слова, и наконец поняла, что мой муж заболел из-за неё. Я снова поехала в больницу и попросила мужу рассказать, не ссорился ли он с ней перед болезнью. Оказалось, так и есть. Они немного повздорили. Уже не помню о чем. И вот результат. Единственное, чего я не понимаю, зачем бабке рекомендовать мне средства от врагов, если она знала, что ей же плохо будет. Навала сок от несчастья. Было у меня много романов и увлечений, но замуж я вышла достаточно поздно, в 25 лет и переехала к мужу в шумную многоэтажку, где всех жильцов даже за год сложно запомнить. Но с соседями по площадке я познакомилась быстро. Это были одинокая женщина-врач с дочерью, пожилая женщина и студент из Новосибирска. Я вскоре забеременела и ушла в декрет, поэтому весь день была дома. И в дверь стала часто стучаться пожилая соседка. То соли попросит, то программу телепередач занесет. Ее звали Любовь Васильевна. Раньше она продавцом работала. Вот видимо ей общения не хватало. Зайдет на кухню, сядет за стол и начинает вопросами сыпать. А кем у тебя муж работает? А кого ждешь? Мальчика или девочку? И все глазами стреляет по сторонам. После ее визитов у меня страшно болела голова, что при имеющемся токсикозе делала мое состояние полуобморочным. В общем, надоела мне соседка хуже горькой редьки, и перестала я ее впускать в квартиру. Особенно после того, как она за разговорами слопала дорогую клубнику, которую мне муж купил. Отговорилась с тем, что очень плохо себя чувствую. На следующий день я с Любовь Васильевной поздоровалась на лестничной площадке. Она же губы поджала, смерила меня уничтожающим взглядом и спиной повернулась. И вдруг, вдруг меня скрутило так, что я не могла подняться. Я лежала и тихо умирала. Это было похоже на приступ пастмы, которой я в жизни не болела. Почему-то с трудом удавалось вздохнуть. Грудь как будто придавили каменной плитой, а перед глазами плыли красные круги. Приехала скорая, сделали мне какие-то уколы и стало легче. А ведь я была уже на восьмом месяце, пришлось срочно ложиться в роддом на сохранение. Как только я оказалась в палате, недомогание как рукой сняло, и я от нечего делать стала мыть там пол. Медсестра отругала меня и велела лежать, а я позвонила мужу слезно, прося забрать меня. Он не поверил, ведь только утром меня увозили на носилках. Но прошла неделя, а приступы не повторялись, тогда он и отвез меня домой. Мы как раз отпирали дверь, и тут появилась соседка. Она стояла в дверях своей квартиры и смотрела на меня странным застывшим взглядом. Через час какая-то кошмарная сила снова стала скручивать меня. Опять приехали врачи и снова меня с огромным трудом спасли от выкидыша. Я поделилась с одной женщиной в палате своей истории, и она сказала, что Любовь Васильевна навела на меня порчу. У женщины был знакомый священник. До сих пор благодарю Бога, что встретила этого прекрасного человека, который спас своими молитвами меня и моего ребенка. А соседка через пару месяцев после рождения Илюши моего умерла. В ночь ее смерти во всем доме почему-то отключилось электричество. Прабабушка вывела из леса. Рассказ пойдет о моем лучшем друге. Имя не буду указывать, дело в том, что он может интуитивно найти любой предмет, выбрать правильный ответ в тесте, и 100 угадывает 97, и даже угадывает слова, которые я держу в мыслях, не с первого раза, но больше 10 промахов не делает. И дело не в том, что я предсказуем, он может проделать это с каждым человеком, мы можем идти по улице, И внезапно по его просьбе повернуть в переулок или перейти на противоположную сторону улицы, после чего мы находим то телефон, то цепочку. Было дело, он нас спас. Мы отдыхали в Крыму, увлекаемся альпинизмом. Шли в магазин. Он сказал, что нам нужно перейти на другую сторону дороги. Так и сделали». Мы прошли еще шагов тридцать, и в метрах десяти от нас осыпались камни со скалы, как раз в том месте, где бы мы шли. Как и у всего, у этого дара есть обратная сторона медали. Ему трудно подпускать кого-либо к себе, заводить новые знакомства, встречаться с девушкой. Он говорит, что сразу читает человека, как открытую книгу, и в большинстве случаев эта книга не особо приятна. А самое интересное, как он приобрел эту способность. Был он с родителями у своего деда в Ужгороде, а вернее в Ужгородской области. Дед жил в маленьком поселке в лесном массиве. Дом был очень старый, но дед за ним мастерски следит. Ну все как обычно, гостили, но один раз пошел он с дедушкой за дровами. Разговорились они о родословной, и дед рассказал, что прабабушка его ведьмой была. Мой друг не отнесся к этому серьезно. Прошло некоторое время, друг пошел прогуляться лесом, а так как лес там густой, он заблудился. Поисковая операция длилась три дня, на четвертый он сам вернулся домой. Как так получилось, что один пошел, как выбрался, он и рассказал. В общем, до темноты он искал дорогу домой, выбился из сил, решил отдохнуть, заснул. Когда проснулся, стал снова выбираться, встретил пожилую женщину, разговорились, она сказала, что коренная жительница, что выведет его из лесу. Шли они два дня, вечером второго уснул, а проснулся от криков, пошел на крики вышел к дому. Когда рассказал родителям, они решили, что ягоды каких-то объелся, когда дед провожал домой «Он сказал моему другу, что это его прабабушка вывела».